На берегу один из мальчишек защелкнул перочинный нож, которым перерезал веревку. Малыш Пол Барлоу осторожно встал на деревянной платформе, которую они с парнями затопили у берега, и тщательно проверил. Нащупывая каждый шаг, Пол выбрался из песка, обошел опасное место и присоединился к товарищам. «Превосходно, Пол!» – сказал Томми. «Ты довел взрослого до смерти, и потому становишься действительным членом клуба губителей». «Благодарю, господин президент», — ответил Пол, и все захлопали в ладоши. «Одно замечание», — добавил Томи. «В будущем, пожалуйста, не переигрывай. Излишне громкий виск звучит, знаешь ли, неубедительно». «Буду стараться, господин президент», — ответил Пол. Тем временем наступил вечер. Пол и его товарищи поспешили домой ужинать.